Глава девятая. Гордея. Я легла и вспоминала Заркиса. Его горячие поцелуи, жаркие объятия волновали кровь. Внутри трепетали бабочки и поднималась волна тепла. После обид от прошлых мужчин я не хотела влюбляться. Мне было страшно наступать на те же грабли. Но дракон привлекал меня. Предвкушение завтрашней встречи будоражило сознание. Его слова об истинности поразило. Меня Наградила судьба. Я склонялась положительно ответить на его предложение. Да и кто из разумных дам откажется от короля, дракона? Утром меня поднял Бьерн. Пора вставать. Грустно улыбнулся он. Уверен, Заркис скоро пришлет карету. Я побежала умываться. Бьерн поджидал в комнате. — Прости, что согласилась уехать, — посмотрела я на оборотня. — Я никогда не забуду о твоей помощи. Можешь всегда рассчитывать на мою дружбу? Угу, вздохнул оборотень. Я, конечно, рад дружбе. Хотя надеялся на большее. Я промолчала, стала не по себе. Бьерн спас меня, вылечил, купил кучу обновок, а я перекинулась на дракона. Но ведь никто не предполагал, что Заркис окажется моим истинным. Я не ощущала к Бьерну и капли того, что испытывала к дракону. Оборотень вышел, так как пришла Марушка. Она быстро нарядила меня в платье персикового цвета и стала собирать вещи для переезда. «Мне будет не хватать вас», — призналась она. «Я надеялась, что вы поженитесь с хозяином». бьер мне как брат», — пояснила я. Заглянул оборотень и, увидев, что я готовый, подал руку. Как я и говорил, король уже прислал карету. «Видимо, ему не терпится увидеть тебя во дворце». Я пошла с Бьерном на выход. Марушка тащила сундук с вещами и мой рюкзак. На улице служанка закрепила вещи на повозке. «Может, передумаешь?» — спросил Бьерн и посмотрел в мои глаза. «Прости, Бьерн, но я никогда не стану твоей. Ты мне всегда будешь дорог, но как друг». Он вздохнул, и мы влезли в карету. Бьерн сопровождал меня. Замок короля поражал воображение белыми башнями и острыми шпилями. Слуги сразу забрали привезенные вещи, а Бьерн повел меня внутрь. Заркис обрадовался, увидев меня. Он поцеловал мою руку и уже не выпустил ее. — Я очень рад вас видеть, — воскликнул он. — Пойдемте к столу. Дворец восхищал изысканностью. Роскошные габелены, золотые подсвечники, яркие ковры. В столовой слуги расставляли тарелки с явствами. Заркис усадил меня рядом с собой. «Бьерн», — обратился он к оборотню. «В приграничных районах объявились люди Кэриса. Они баламутят народ. Бери отряд и отправляйся туда. Надеюсь, через неделю ты вернешься. Как раз на наше бракосочетание». «Постой», — остановил я дракона. «Я еще не дала согласия?» «Даш», — спокойно ответил король. — Иди, Бьерн, это приказ. Бьерн молча доела и встала за стола. — До встречи, Гордея, — попрощался он со мной. — Если понадобится помощь, присылай вестника. — Теперь у нее есть защитник, — ответил вместо меня Заркис. — Можешь не переживать. Я с упреком посмотрела на короля и, встав из-за стола, подошла к Бьерну. — Я всегда рада тебе, спасибо за все. Улыбнулась я и чмокнула его в щеку. Оборотень сверкнул глазами и, опустив голову, вышел. Зааркис подкладывал мне вкусности и рассказывал всякие смешные истории. Когда мы наелись, он отвел меня в предназначенную комнату. Подойдя к ней, он указал на дверь в конце коридора. «Моя спальня там». «Появится желание? Заходи», — произнес он. «Я даже не стала протестовать». Его играющие под одеждой мышцы, сверкающие черные глаза, белоснежные пряди волос на широких плечах безумно привлекали. Войдя в мои покои, мы увидели служанку, раскладывающую привезенные мной вещи. Увидев короля, она тут же ушла. — Я пригласил лучших портних, чтобы они пошили тебе платье, — проговорил дракон, присаживаясь на кровати, сажая меня к себе на колени. Моей невесте положены самые изысканные наряды. — Не стоило, — запротестовала я. — Бьерн снабдил меня целой кучей платьев. — Бьерн не твой жених, — недовольно заметил Заркис. — Можешь отослать их ему обратно. Теперь я буду заботиться о твоем гардеробе. Он с вожделением смотрел на мои открытые плечи и декольте. Наряды должны подчеркивать необыкновенную красоту моей истинной. Я стушевалась и покраснела. — Как мило ты смущаешься! — восхитился Заркис. — Неужели до меня тебе никто не говорил о твоей красоте? — Именно так, как ты? — Нет. — покачала я головой. — Надеюсь, и в остальном я у тебя буду первым. Я кивнула, еще больше покраснев. Моя невинность оставалась нетронутой до сих пор. — Ты еще не решила ответить мне согласием? — уточнил король. — Ты обещал мне неделю на раздумье. — Прости, мне очень сложно сдерживать свои чувства, — признался дракон. Я изнываю от желания. Я ощутила волну страсти от мужчины. Он силой сжал меня и, уткнувшись в мои волосы, глубоко вздохнул. — О, Горди! — простонал дракон. Я закрыла глаза. Тут же его губы смяли мои в поцелуй. Моя голова закружилась. Заркис страстно целовал и целовал, затем вскочил с кровати и подхватил меня на руки. «Если я сейчас не остановлюсь, то никакой недели на раздумье не будет», — прошептал он. «Я предлагаю немного сбросить возбуждение и полетать». «Я согласна. С восторгом я согласилась». Заркис отнес меня на самый верх замка. Там он опустил меня на ноги. Это специальная комната, где я могу обращаться и не разрушить ничего. Зал представлял собой огромную полукруглую комнату с открытой верандой. Я дошла к стене, пока Заркис обращался. Его дракон был прекрасен. Золотые чешуйки сверкали. На удлиненной морде высились два рога, переходящие в гребень на спине. Большие черные глаза ласково смотрели на меня. — Ты прекрасен? — воскликнула я и прикоснулась к его морде. Дракон выдохнул горячий воздух и прижался к руке. «Залезай на спину!» — услышала я голос в голове. «Это ты?» — дракон гивнул. Он опустил одно крыло, и я по нему взобралась наверх. Крепко схватилась за выступы гребня. Дракон вышел на веранду и взлетел. Я взвизгнула. «Не бойся!» — услышала я дракона. «Ты не упадешь! Тебя удерживает магия!» Я успокоилась и стала рассматривать окружающие. Маленькие домики, речку, выглядевшую ниточкой свысока, торчащие вдалеке горы. — А мы не можем прогуляться в горах? — спросила я. — Обязательно. — Прямо сразу после нашей свадьбы. — Хитро ответил дракон. Я прижалась покрепче к горячему телу исполина и услышала его радостное сопение.